Поднявшись на ноги, устремил взгляд на море. Судна не было видно, лишь ветер и волны гнали к берегу какие-то обломки. Кое-где мелькали головы моряков, пытавшихся спастись. Но вот исчезли и они. Я глядел берег. Людей нигде видно не было. Похоже, что спасся я один. Сев на землю, вылил из сапог воду, с трудом выжал одежду. Теперь надо решать, куда идти. В принципе, было все равно, влево или вправо, но вроде еще находясь на борту гибнувшего судна, я видел несколько домиков. Я направился в их сторону, ощупывая мешочек с деньгами, но он был на месте, как и нож за поясом, шел долго, спотыкаясь и падая на неровной почве. Наконец, вдали показалась та самая деревенька.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 Как ни странно, он меня понял. Может быть, кораблекрушения случаются в этих местах не очень редко. Его работники или родственники завели меня в дом, раздели, накинули на плечи одеяло, повесили мою одежду сушиться перед круглой печью. На стол передо мной поставили кувшин красного крепкого вина и горячую кашу. После сытной трапезы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 и какой город расположен поблизости. Лучше бы, конечно, это был порт, где можно было найти судно. Мне еще предстояло переплыть всю Балтику, неспокойную в это время года. Ветер на улице стих, но темные тучи висели низко, грозя пролиться дождем. Хозяин вышел меня проводить за ворота и показал рукой, куда мне надо идти. Сапоги еще были влажноваты и неприятно холодили ноги. Часа через полтора я вышел к небольшому городку. Остановив первого уже попавшегося мужчину, поинтересовался, куда я попал. Тот произнес «Свенборг». Я попытался вспомнить, где такой расположен, и не смог. Мужчина прутиком на земле нарисовал окружность и ткнул в нижнюю его часть. «Свенборг!» «Так это что, остров?» Я изобразил прутиком вокруг окружности волны. Мужчина закивал. «Я, я!» «Час от часу не легче!» «Да где этот остров расположен?» «Ниже острова я пририсовал побережье Германии, ткнул прутиком. Киль!» Мужчина кивнул. Я ткнул восточнее. «Любек!» Мужчина снова кивнул. Вот теперь была какая-то ясность. Я показал руками, как будто грибу веслами. Незнакомец махнул, вероятно, в сторону порта, куда я и направился. Порт — это было громко сказано. Небольшой деревянный причал, несколько лодок разных размеров, часть из них с мачтами. У лодок возились рыбаки, несли в лодку сети.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 да и лошадь будет бежать резвее, и отправился в Любек. Добрался туда без приключений за три дня. Город оказался относительно велик. По узким улицам сновали прохожие, тянулись телеги с товарами. В порту было полно судов разного размера и принадлежностей. Я начал обходить причалы, присматривая русские суда. Со своими плыть лучше...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 Также обновил себе гардероб. После морских купаний и сушки на печке одежда выглядела ужасно. Случайно забрел в аптеку, где, к своему удивлению, увидел и тут же купил два ртутных термометра, правда, со шкалой Реомюра, и несколько различных инструментов, взамен утраченных в Испании. Что ж, день прошел с пользой. К вечеру вернулся на судно и улегся спать. Утром проснулся от качки. Как оказалось, мы уже несколько часов как покинули Любек и находились в открытом море. Купец лишь посмеялся. «Здорово же ты спать, барин! Завтрак проспал, теперь жди до обеда!» Я прошелся по судну, было начистым и ухоженным. Хозяин любил аккуратность.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 Я перекрестился. Купец тоже. Россия ни с кем вроде не воюет, Плаваем свободно, без опаски. Больше свои разбойники досаждают. Как с грузом идем. А по посадке судна сразу видно. Так спать в полуха и в полглаза приходится. Уже сколько раз отбивались. Хорошо команду подобрал из своих, из псковских. Все мужики серьезные. Вином не балуют, плачу хорошо. Долго мы еще разговаривали о производстве, торговых делах, пока не настало обеденное время.